Глава 73. 20 мая. Понедельник. Мэг сидела на скамье присяжных, стараясь уследить за сложными для понимания доказательствами, которые предъявляла Эмили Денайер из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. На второй день она показала присяжным гору бухгалтерской документации, где подробно описывались транзакции через еще более запутанную сеть оффшорных банковских счетов. Она перечислила даты транзакций и суммы, отметила, какие операции были произведены по кредиту и дебету, а также выделила те, которые, по ее мнению, представляли особый интерес. По правде говоря, Мэг совсем растерялась, и по выражению лиц некоторых из ее коллег-присяжных, понимала, что они тоже... Она изо всех сил старалась сосредоточиться. В выходные от Лоры не было никаких вестей. Обычно дочь отвечала на звонки или сообщения в течение нескольких часов. Мэг решила, что если до конца судебного заседания новостей не будет, она попробует позвонить Кэсси. Она пока не хотела втягивать в это ее родителей, ведь люди, наблюдавшие за ней, расценят это негативно. Вдобавок ко всему, Мэг очень волновалась, что слишком много рассказала Эллисон в четверг вечером и переживала из-за угроз. Вчера утром они встретились за чашечкой кофе, и Элли заверила ее, что никому не обмолвилась ни словом. «Поверь, пожалуйста», — попросила она. «И придется поверить, выбора нет». Этим утром, еще до возобновления слушания, несколько ее коллег-присяжных, похоже, пришли к выводу, что Гриди виновен, основываясь на показаниях следователя из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, представленных в пятницу. Мэг нервничала все больше и больше. Ее задача теперь казалась невыполнимой. Она заметила, что Гриди пристально смотрит на скамью присяжных и поглядывает в ее сторону. Или прямо на нее. Она на мгновение перехватила его взгляд, и он кивнул. Мэг тут же отвела глаза, вздрогнув, будто наткнулась на электрическое ограждение».